Глава седьмая. Проснулся я, как обычно, в своей постели. Первые секунды даже казалось, что ночное происшествие мне приснилось. Только отсутствие стола говорило об обратном, а к окну пододвинули шкаф. Наверное, боялись, что меня продует. Надо же, крутились по помещению, а я этого даже не услышал. Состояние у меня было хорошее, как всегда по утрам, когда удавалось выспаться. Мое шевеление не осталось незамеченным, потому что в дверь тут же аккуратно постучали, на пороге появилась служанка. Ну да, теперь у меня были слуги, некоторые жители работали в замке, не все Ральфу за мной ухаживать. «Господин, завтрак подавать?» Пискнула женщина, она как будто была напугана, видно считала, что после ночных приключений я буду в ярости. Да уж, не сказать, что я был доволен, но точно не собирался срывать злость на слугах, поэтому даже улыбнулся. «Тут поем», — ответил я. «Подумать надо». Подумать мне было о чем. Напали на меня по приказу князя или вообще императора, уже не раз предупреждали о такой вероятности. Возможно, глава государства просто приказал доставить меня к нему, а его слуги действуют по обстоятельствам. Только как мне на подобное реагировать? Видно, служанке было приказано, чтобы она тут же сообщила о моем пробуждении. Конечно, от завтрака меня отвлекать не стали, но было слышно, что под дверью топчется много народа. «Ну ладно, не будем лишний раз людей заставлять ждать». «Да заходите уже!» — крикнул я. На пороге тут же появились все мои помощники в полном составе. Да так на входе и замерли. Хотя раньше все сходу начинали рассаживаться. Уже не первый раз у меня в покоях собираемся. «Чего замерли?» — спросил я. «Рассаживайтесь и рассказывайте, что за удивительные события происходили этой ночью, сколько охранников погибло, ну и прочее». Хотелось бы узнать, как преступники вообще ко мне сюда попали. «Погибло семь воинов, тринадцать ранено», — начал доклад Якоб. «Мы сами привели негодяев в замок с последним караваном. Это те дворяне, которым мы вчера помощь оказывали. По крайней мере, они верховодили». «Понятно», — вздохнул я. «С этого момента больше никого в мой замок не пускать. Пусть в таверне размещаются. Дальше что, раненые потерпеть могут?» «Да, травники оказали им помощь» кивнул мужчина. Что это вообще было? Я понимаю, что нападение, но почему я не услышал шум схватки? Чем они всех отравили? Если честно, я ожидал куда большей потери, хотя и эти меня не радовали. Ведь я совсем не мог сопротивляться, а значит, и у других было такое же состояние. Если бы мне в еду что-то подсыпали, то это одно дело. Но простые войны не питаются со мной за одним столом, а усыпить чем-то всех сразу у нападающих не получилось бы. Впрочем, мы тут слишком расслабились, могло быть и такое. Есть в диком лесу одна тварь, перед тем, как напасть, она усыпляет свою жертву, выделяя вещество. Тварь редкая, но поймать ее можно, как и убить, из нее делают специальное зелье. Одно могу сказать точно, простой травник такое точно не изготовит, даже в вашей книге о подобном ничего нет, слишком редкое чудовище. У нас всего один охотник с таким сталкивался, но убить не смогли, оно пугливо сбежало. Вот на орков эта отрава действует намного слабее, чем на людей. Они первые вступили в бой. Да еще и шум подняли, но сначала была неразбериха. Последнюю фразу воин произнес как-то нехотя, чем сразу же привлек внимание. «Что за неразбериха?» — уточнил я. «В замке все спали?» В замке, да, как и в помещении охраны. А на стенах нет. Этот яд, если его можно так назвать, быстро прекращает свое действие на открытом воздухе. Да стражу не пытались усыпить, по крайней мере, на стенах. Действовать начали после очередной замены караульных. «Погоди-ка», — перебил я воина. «А почему наши гости не уснули? Они ведь тоже болтались по замку». «Из той же твари можно сделать противоядие», — вступил в беседу Ральф. «Травник так сказал». «Ты тоже спал?» — поинтересовался я у него. «Да, незадолго до вас проснулся. Остальных в чувство водой приводили, а вас решили не трогать». «Да...» — протянул я. Ждали нападения на крепость, а получилось, что меня чуть ли не просто так уволокли в окружении охраны. «Расслабились мы, господин!» — вздохнул Ральф. «Лучше сюда больше чужаков не запускать!» «Что вы там про неразбериху говорили?» — спросил я. «Орки шум подняли, когда вы стул в окно бросили. Побежали в замок, а там чужаки. Вся стража на своих постах спит. Вступили в бой. Хорошо, что в самой крепости еще люди были». Только они сначала на внешнюю стену после тревоги помчались. Думали, что чудовища напали, только потом вернулись. К этому времени зелье уже перестало действовать, быстро всех нападающих перебили. Вас уже до выхода донести успели. Хотели живым взять, иначе бы точно убить успели. Возможности у них было достаточно. «Радует!» – буркнул я. «Пленных взяли?» «А как же!» – приободрился Якоб. Правда, два дворянина успели яд принять, одного только взять удалось. Ну и несколько простых исполнителей. Сопротивлялись они отчаянно. Допросили? До сих пор всех пытают, а что-то новое вспомнит. «И кто-то меня похитить захотел. Помните, у вас советник императора в гостях был?» — спросил у меня Якоб. «Конечно помню», — кивнул я. По его приказу действовали, это его люди. Почти все исполнители из тайной канцелярии. «Скорее всего, сам император приказал вас похитить». «Твою ж мать!» — выругался я. «Только этого нам не хватало». Беседовал я со своими помощниками пару часов. Рассказали мне все. Хотел было спуститься и поговорить с тем дворянином, но не стал этого делать. Его сейчас пытают, пусть просто потом доложат. Сам же я не знал, что делать в этой ситуации. Хотя после допроса я отдал приказ всех казнить. Они на меня напали без причины и вроде бы действовали по своему усмотрению. Так что тут я в своем праве. Пусть другим предупреждение будет. Я пока не знал, чем мне ответить на ход моих недоброжелателей, как и все мои люди и нелюди. «Хорошо, что пленники не начали орать, что действуют по приказу императора», им приказал советник. Кстати, он совсем недавно снова приехал в приграничный княжеский город. Похоже, эта сволочь на самом деле ждет, когда меня к нему привезут. Я вообще немного удивлен. Какая неспланированная операция? Например, я понятия не имел, каким образом меня собрались вывести из крепости ночью. У нас внешняя стена очень хорошо охраняется. Впрочем, вскоре дворянин сознался, что из одного помещения на стену ведет подземный ход. Учитывая, что раньше этот замок принадлежал князю, то, скорее всего, он тоже имел отношение к нападению. Кроме того, у нескольких нападающих нашли мои артефакты. В самом замке мало у кого артефакты имелись, только на стене. Забрать их без шума они бы не смогли. Впрочем, в моей комнате эти сволочи тоже умудрились найти запасы, так что у них были шансы добраться до города. Долго я думал, как ответить на подобную наглость, только ничего хорошего придумать не мог. Разумеется, можно было задрать нос, послать всех куда подальше и больше дворян не лечить. «Да вот беда, нам пока нужна империя». А вот они, без такого необычного мага, как я, как-то ведь до этого жили. Если начнут действовать жестко, меня быстро обзовут изменником и снесут голову. Никакие охотники не помогут, если против императора попру. Конечно, я прекрасно понимал, что глава государства хочет подмять меня под себя, желая процветания своему государству. По сути, у него я буду заниматься тем же, чем и сейчас, лечить и создавать артефакты. Он же начнет понемногу возвращать свои владения, только вот земли будут отходить не мне, а его окружению, а я буду просто их слугой. Меня подобное вообще не устраивает. Единственное, что я мог сделать в данной ситуации, это просто взять и сделать вид, что ничего не произошло. Конечно, слухи о нападении распустить стоят, мол, напали негодяи и хотели меня смерти предать. Проблем с этим не будет, даже сейчас в моей крепости около 30 свободных охотников отдыхают. Они уже наверняка в курсе того, что ночью на меня напали. Позже мне доложили, что и они принимали участие в бою, тоже помчались под лицам глотки резать. Это неудивительно, наверное, в княжестве почти не осталось охотников, которым бы я не оказал помощь. Репутация у меня хорошая, хоть и за деньги помогаю, но за относительно небольшие. Якоб мне уже не один раз говорил, что со временем большинство охотников под мою руку перейдут. Конечно, многие из них хотят иметь гордое звание «свободного охотника», поэтому пока сомневаются. Только вот и мои люди активно работают, всем рассказывают, что я в дела охотников не лезу, и по сути всем заправляет Якоб, а он тоже охотник, так что подчиняться будут ему. Конечно, многие хотят сохранить свою мнимую свободу, но и у них в отрядах имеются командиры, да и подчиненные хотят хорошо зарабатывать. А это возможно только у меня. Со мной, несмотря на то, что тут крайне опасная территория, намного спокойнее и безопаснее из-за артефактов. Они сейчас только у моих людей имеются, а это серьезная помощь в борьбе против монстров. Всех нападавших, кроме дворянина, казнили. Даже не знаю, зачем он мне понадобился, но решил пока его оставить. Пусть посидит. Не сказать, что нападение как-то выбило почву у меня из-под ног. Подобного я ожидал даже немного раньше. В общем, жизнь вошла в привычное русло. Снова отправили караван в город, только на этот раз более многочисленный, мало ли чего. Их возвращение я ждал с некоторой тревогой. Вдруг императора решит действовать более жестко, несмотря на все последствия. Сначала перебьют моих людей, заберут у них артефакты и потом наведуются ко мне. Выводы мы с охраной тоже сделали. Проблема в том, что у меня не было настоящих полководцев и охранников, поэтому и допустили такой промах. Мне и самому нужно было думать головой, но охрана-то серьезная. Никак не предполагал, что кто-то посмеет напасть на меня прямо тут. С этого момента ко мне будут допускаться только болезные, остальные пусть ждут за замковой стеной. Если кто-то начнет возмущаться таким приемом, то пусть у другого просят помощи. Мне одного нападения хватило выше крыши. Вернулись мои люди не одни. Как и обещал мне дед, он снова прибыл в гости, но на этот раз не один, а с моей сестрой. Сарена была очень эффектной девушкой, невысокого роста, русоволосая, с большими зелеными глазами. В общем, красавица. Привезли ее ко мне в карете, причем карету тащили за собой белоснежные лошади. Как будто эта девушка отправилась не в дикий лес, а просто выехала на обыкновенную прогулку. На голове у нее имелся венец, весь украшенный драгоценными камнями, а в центре этого венца закреплен мой артефакт. Нашла применение. Хоть и ценная штука, но подарок ей дед от меня вручил. Не стал отдавать его своим воинам. Надо же, я как-то раньше и не думал, что мой артефакт можно использовать в качестве украшения. Они же редкие, многие дворяне наверняка такие же себе захотят. Одета с Сарена была в голубое платье, такие же носили наши дворяне на балах. Ну или примерно такие же, если я не ошибаюсь. Гостей вышел встречать я. Об их прибытии мне доложили заранее, решил лично уважить. Тем более их помощь мне сейчас ой как нужна. Ральф навел меня на одну крайне интересную мысль. Он же постоянно раньше рядом с великими был, имел кое-какие познания. У меня появилась возможность, если не щелкнуть императора по носу, то как минимум заставить его действовать более осмотрительно, но без своей родни никак не обойтись. «Братец!» — громко воскликнула она и кинулась ко мне обниматься. «Приятно, что тут скажешь». «Очень рад тебя видеть», — улыбнулся я. «Я даже начал переживать о том, как бы ни произошла неловкая ситуация. Все же, когда тебя обнимает красивая девушка, нормальные мужчины реагируют на это практически одинаково. Она же мне сестра, поэтому нужно как-то держать себя в руках». Учитывая то, что все уже были в курсе того, кто сюда пожаловал, Охраняли моих родственников вместе с их охраной, как зеницу ока. Карета, в которой ехал и дед, была в плотном кольце охотников, чтобы никакая тварь ненароком не пробилась. Разумеется, им уже рассказали о том, что на меня недавно посмели напасть какие-то сволочи, из-за чего старик был крайне раздражен. Да не просто раздражен, он был взбешен. Это на самом деле было так. Видел я, что он совсем не притворяется. «Пойдем-ка поговорим!» После короткого приветствия сказал он. «С глазу на глаз!» «Я с вами!» Тут же поджала губки Сарена. «Он и мой родственник тоже!» «Пошли!» Проворчал старик. Сразу видно, что он ее любит, она активно этим пользуется и вьет из него веревки. Я даже всех своих ближников прогнал, втроем сидели и беседовали. Видар не стал долго рассусоливать, тут же перешел к делу. «Твой дядя тебя признал, как я и пообещал!» — сообщил он мне, после чего достал перстень и протянул его мне. — Вот, Надень, с этого момента ты великий, полноправный член нашего рода. Но меня просили предупредить, чтобы даже не мечтал о наследстве. — Не переживай, — перебила старшего сестренка, обращаясь ко мне. — Я тоже голодранка, никто мне земли не даст, им самим мало. — Это радостная новость, — улыбнулся я. — Я не про то, что ты голодранка, а что мы теперь родственники. Мы всегда ими были, только теперь ты наследник. Правда, перед тобой огромная очередь, так что совать нос или пытаться сделать так, чтобы немного продвинуться ближе к главе рода, не стоит. Даже не собираюсь, сам смогу себе землю взять, сколько хочу, если меня к своим рукам кто-нибудь не приберет. Вот об этом я тоже хотел с тобой поговорить. «Видно, эта тварь решила, что может наплевать на все уговоры и поступать, как ему захочется». «Вы о советнике?» – аккуратно спросил я. «Не строй из себя, идиота! Ты прекрасно понял, о ком я!» Действительно понял. Дело в том, что император хоть и был главой государства, но действовать без оглядки не мог. Были в государстве и другие родовитые, например, великие. Формально они ему подчинялись. Но он и не мог без общего одобрения собрания великих лишить жизни кого-то значимого. Это древний уговор. Тем более император не мог прибрать меня к своим рукам против моей воли, а он это сделал. И это большая ошибка. Ральф уже рассказывал мне что-то подобное, но он простолюдин и всех деталей знать просто не мог. Вот дедуля и вел меня в курс дела, а после рассказал и остальные важные новости. Как оказалось, мои скромные персоны интересовались не только дворяне, которым я оказал помощь, но и почти все великие. Только благодаря неуемной деятельности моего деда, а потом и дяди, меня пока не трогали. Все же род сильный, так что в открытую конфликтовать с ними никто не хотел. Всем уже было известно, что я один из великих, наследник древних правителей, только к империи никакого отношения не имею. Как это ни странно, но подобное положение дел абсолютно всех устраивало. Разумеется, любой хотел бы прибрать меня к своим рукам, но этот неразумный сразу бы оказался против всех великих. Более простые дворяне ко мне даже нос побоятся сунуть, чтобы его не отрезали вместе с головой. В общем, даже императору может здорово прилететь, если он попытается прибрать меня к своим рукам. Вероятнее всего, войной на него не пойдут, и бунт не поднимут. Но недовольные будут, начнут шептаться. Как уже было сказано, глава государства должен действовать с оглядкой на великих. Он принимает серьезные решения только с их одобрения, и это устраивает всех, кроме него. Само собой, никто не хочет усиления власти императора, кроме его окружения. Если же он получит меня в свои руки, то в будущем может на самом деле взять слишком много власти и постепенно раздавить всех потомков древних правителей. Старик даже умудрился переговорить с несколькими великими, а также с главами приграничных родов и прилегающих территорий. Сам собрал их, даже тех, с которыми были не в самых хороших отношениях. Решался вопрос, что со мной делать. Речь об убийстве даже не велась. Идиотов не было, все прекрасно понимали, что империя проигрывает войну чудовищам. Пусть пройдет тысячу лет или больше, но рано или поздно все земли будут захвачены, если можно так сказать. Только вот и друг с другом они договориться не могли. Никто не хотел усиления императора, но и род, в который входил я, тоже никто усиливать не собирался. С другой стороны, все прекрасно понимали тот факт, что я очень полезен. И тут дело именно в артефактах, а не в том, что я могу запросто лечить любую болезнь. Артефакты — это гарантия защиты границы, несмотря на то, что они помогали не против всех монстров. Дед даже продемонстрировал действия моих изобретений. Наверное, впервые при отражении атаки чудовищ на одном участке стены было так много магов и великих. Все остались впечатлены. «И что решили?» – спросил я. «Вроде бы и должно мне не нравиться то, что кто-то там за меня, взрослого человека, что-то решает. Только уже и идиоту было понятно, что просто так мне жить и не дадут. Есть серьезные, заинтересованные моей личностью люди. И это хорошо, что пока за меня заступаются, и даже приняли в рот». Иначе бы все совсем скверно было, никакая охрана не поможет. «Да ничего мы не решили!» — усмехнулся старик. «Дело новое, необычное, убивать точно не будут. Если честно, я сам не знаю, как тебе помочь в этом деле. Да, теперь ты великий и вроде бы как относишься к нашей семье, но остальные тревожатся, боятся, что мы усилимся не в меру, хотя рано об этом пока говорить». «Он мой брат», — возмущенно засопила Сарена, — «и входит в нашу семью, а значит...» «А значит, прикуси язык и не говори того, о чем понятия не имеешь. Сейчас соберу совет, на котором заявлю о нападении на Великого. Императора в этом обвинить не получится. Но вот его советника мы наверняка приговорим, на него все свалим. Ну и заодно дадим сигнал самому правителю, что подобного терпеть не станем». Если бы я сразу об этом знал, то еще в городе приговорил бы эту тварь. Еще удивлялся, чего это он так странно себя ведет и на глаза не попадается. До сих пор у князя гостит. Наверняка уже сбежал. Твои люди правильно сделали, что растрепались о нападении. Охотники и часть дворян, которым ты оказал помощь, будут очень недовольны. Это нам на руку. Мне сказали, что ты одного худородного у себя оставил? Да, в темнице сидит. Кивнул я. «Отлично. Мне придется его забрать, пусть на суде великих поет, чтобы не быть голословным. Ты пока из своей крепости никуда не уходи. Вижу, людей у тебя много, и этих зеленокожих уродов тоже». «Можно небольшую просьбу?» – нахмурился я. «Это мои войны. Я отношусь к ним так же, как и к людям. Поэтому не надо их оскорблять, тут нет таких, которые бы с нами воевали». «Хорошо», – усмехнулся дед. «Не буду». Рассказали мне, как они тебе помогли. Дела вокруг меня интересные крутятся. Даже немного смешно, хотел пожить независимым землевладельцем, но, похоже, не выйдет. Впрочем, можно максимально ограничить себя от общения. Не лезть ни в какие группировки. Пока я как отдельная личность никому угрозы не представляю. Но когда под моей рукой будут обширные земли и мощная воинская сила, вот тогда все забегают и начнут переживать. Я очень надеялся на то, что мной интересуются только люди, но в этом не угадал. Дело в том, что вместе с дедом прибыли гномы. Я едва со своего кресла не встал и не пошел смотреть на этих существ, очень хотелось на них глянуть. Ведь из необычных разумных я, кроме орков, пока никого не видел, но к их виду давно привык. Моя охрана уже приняла новые водные, и в замок запустили только моих родственников, мага, сопровождающего их, и пятерых охранников. Все остальные остались за территорией замка. Хорошо, что эти граждане прибыли ко мне не на службу звать, а просто нужна была помощь одному из их старейшин. В результате несчастного случая он оставался без ног пару десятков лет. И как только обо мне узнали, сразу решили попытать счастье. Не только подгорные жители мною интересовались. Как сказал дед, эльфы тоже зашевелились. Если раньше их магов считали лучшими целителями, то теперь все изменилось. Появился маг, которому даже они не конкуренты. А ведь эти ребята брали за свои услуги огромные деньги и гордились тем, что они лучшие в своем деле, в деле травничества и целительства. В общем, выхожу на международный уровень.